«Мой дядя Уильям», — начал мистер Мулинар, — тогда возвращался с Дальнего Востока. Коммерческие интересы Мулинаров всегда связывали их с далекими странами, и он заглянул в Китай, чтобы на месте ознакомиться с деятельностью компании, занимавшейся экспортом чая, акционером которой он состоял. Он намеревался сойти с парохода в Сан-Франциско и пересечь континент по железной дороге. Ему особенно хотелось осмотреть Аризонский Большой каньон. И когда он обнаружил, что мертел Бэнкс много лет лелеяла ту же мечту, это показалось ему неопровержимым доказательством родства их душ, и он решил незамедлительно предложить ей руку и сердце. Указанная мисс Бэнкс плыла на одном пароходе с ним от самого Гонконга, и день за днем Уильям Муллинар влюблялся в нее все больше и больше а потому в последний день плавания, когда не проплывали золотые ворота, он сделал ей предложение. Мне так и не довелось узнать, в какие слова он его облег, но в их красноречивости я не сомневаюсь. Все мулинары владеют ораторским искусством, а по такому случаю он, разумеется, постарался превзойти себя. Когда, наконец, его речь подошла к концу, поза девушки сильнейшим образом его обнадежила. Она стояла у поручни и смотрела вниз на волны, будто зачарованные. Затем она обернулась. «Мистер Мулленер», — сказала она, — «я весьма польщена тем, что вы мне только что сказали, и для меня это большая честь. Не забудьте, все это происходило в те времена, когда девушки изъяснялись именно так». Вы сделали мне величайший из комплиментов, какой мужчина может сделать женщине, и все же...» Сердце Уильяма Мулина размерло. Это «и все же» очень ему не понравилось. «Есть другой?» — пробормотал он. «Ну да, есть. Мистер Франклин сделал мне предложение нынче утром. Я ответила ему, что подумаю». Наступило молчание. Уильям напомнил себе, что недаром с самого начала опасался этого пройдохи Франклина. Ясно же, твердил ему внутренний голос, что от Десмонда Франклина ничего хорошего ожидать не следует. Это был один из тех худощавых, энергичных строителей империи с орлиным профилем, какими кишит Восток, из тех, кто стоит на палубе, пожевывает усы, а глаза его устремлены в неизмеримую даль. А когда девушка спрашивает, о чем он задумался, он отрывисто вздыхает и просит извинения за свою рассеянность. Но дело, видите ли, в том, что такие закаты всегда напоминают ему о том вечере, когда он голыми руками убил четырех пиратов и в последнюю секунду спас милого старину Таппи Смизерса. «В мистере Франклине есть особое обаяние», — сказала Мертл Бэнкс. «Мы, женщины, восхищаемся мужчинами, готовыми действовать. Разве можно и не испытывать уважения к человеку, который однажды убил трех акул перочинным ножичком бойскаута?» «Это он так говорит», — проворчал Уильям. «Он показал мне ножичек», — ответила девушка просто. «А еще он однажды уложил двух львов одним выстрелом». Сердце Уильяма Муллинера налилось свинцом, но он не сдавался. Вполне возможно, так все и было, сказал он, но, конечно же, для брака этого недостаточно. Лично я, будь я девушкой, предпочел бы более устойчивый и надежный характер. Для примера, вы видели, как в корабельных соревнованиях я выиграл состязание по бегу с яйцом в ложке? В этом, по-моему, как в капле воды отражаются все качества, которые необходимы женатому человеку. Огромное хладнокровие, железная решимость и скромное неброское мужество. Человек, который в труднейших условиях полтора раза пронес яйцо в чайной ложке вокруг палубы, это человек, на которого можно положиться. Она как будто заколебалась, но лишь на несколько секунд. «Я должна подумать», — сказала она. — Я должна подумать. — Разумеется, — сказал Уильям, — вы разрешите навещать вас в отеле после того, как мы сойдем с парохода? — Конечно. И еще я хочу сказать, что бы ни произошло, вы навсегда останетесь для меня милым-милым другом. — Угу, — сказал Уильям Мулинар.